Работа над ошибками. Мужчина мечты. Корпоративную новогоднюю вечеринку на предприятии Дубовой и Панкратьевой провели 27 декабря, а 28 прямо с утра всем сотрудникам раздали конверты с новогодними премиями. Панкратьева приложила максимум усилий, чтобы Дубов случайно не забыл примировать ее и, разумеется, самого себя. Причем примировать не просто абы как, а по-настоящему так сказать, по итогам года. Прошедший год оказался для предприятия вполне себе урожайным, так что новогодняя премия стараниями Панкратевой очень даже удалась. Панкратиева забрала из торжественно выданного ей дубовым конверта с премией совсем немного денег, чтобы взять с собой в отпуск. В путевке хоть и значилось, что все оплачено и включено, но на всякий случай всегда надо иметь при себе заначку, мало ли что. Она же с ребенком летит. А ребенку, хоть он уже на пол головы выше матери, все время что-нибудь нужно. То пить, то писать, то на банане кататься. Оставшиеся в конверте деньги Панкратьева отдала обратно в кассу родного предприятия для погашения своего кредита за квартиру. Такой вот круговорот денежных средств в рамках отдельно взятого предприятия. Кредит хоть и беспроцентный, но быть должным Дубову она бы никому не посоветовала. Этот почищу любого мафиози будет попрекать и руки выкручивать, ведь по части выдумки невыполнимых заданий Дубову нет равных. Лучше уж банкиру проценты платить, чем регулярно слушать это вот. Напомни-ка мне, сколько там за тобой долгов числится? 29 декабря, как и планировалось, вся команда в составе Панкратевой с Федором и Люськой с сыном Иваном вылетела в сторону заката. Иван, будучи на три года младше, Федьку боготворил. Смотрел на него, открыв рот, старался во всем брать пример и ходил следом хвостиком. Федор, в свою очередь, относился к Ивану покровительственно, с позицией защитника во всем. Летели чартерным рейсом, организованным Люськиной транспортной компанией, поэтому места им полагались самые хорошие в первом салоне, непосредственно в первом ряду, рядом с кабиной летчиков. Практически бизнес-класс, даже ноги можно вытянуть. Люська прекрасно знала весь экипаж и летчиков, и стюардес. Летчики все, как на подбор, оказались очень симпатичными и на перебой заигрывали с Панкратиевой. Даже разрешили пацанам посидеть в кабине, после чего Федька с Ваней твёрдо решили после школы учиться на лётчиков. Панкратиева посматривала на лётчиков с интересом. Теперь она числилась девушкой свободной? и каждый день ждала встречи с прекрасным принцем. Место-то рядом с ней освободилось, значит, это место, по словам Арсения, обязательно должен кто-то занять. Так почему бы не летчик? Очень благородная профессия и романтичная. Сразу вспоминается вот это «Ночь темна, половина третьего, как долг мой полет в те места, где ты живешь. Не обращай на них внимания, на кобелюк, на этих... Сурово приказала Люська, собравшейся уже было покакитничать Панкратьевой. «Все как один женатые, а туда же». Люська погрозила кулаком в сторону кабины пилотов. «Ты ж под пальмой мужика хотела встретить. Вот и сиди смирно, жди своего часа». «Вот тебе и тайные движения в небе без конца». Панкратиева вздохнула, однако согласилась с подругой. женатые кабелюки ей совершенно ни к чему впрочем как и не женатые кому же они вообще нужны кабелюки то но как-то ведь устраиваются проклятущие. когда постоянно болтающая люська наконец угомонилась и уснула панкратво углубилась в изучении дамского журнальчика который ей любезно принесла стюардесса в этот раз дамская советчица рассуждала по поводу формы и размера мужских поп Оказывается, американские психологи провели исследование и выяснили, что женщина, знакомясь с мужчиной, в первую очередь обращает внимание на его попу. Панкратьева очень такому открытию удивилась. «Как же это так получается? Ведь попу у мужчины сзади, а знакомиться с дамочкой он обычно спереди». Потом она вспомнила, как мама ей однажды говорила, что производит неизгладимое впечатление только на мужчин с особым видом попы, а именно с попой-чемоданчиком. Тогда она матери не особо поверила, считая, что уж ее-то мама производит неизгладимые впечатление на всех мужчин подряд. Из статьи в журнале выходило, что все с точностью до наоборот. Американские психологи зря не скажут. Видимо, это ее матери самой нравились мужчины с попами-чемоданчиком. Тут же вспомнилась папина попа в синих семейных трусах, в которых он вышагивал летом по квартире. Черт его знает, чемоданчиком она у него или нет. Наверное, на взгляд мамы именно чемоданчиком. Панкратьева задумалась, какой же вид мужской попы привлекает ее собственное внимание. Она стала перебирать в уме всех своих знакомых мужчин и никакой такой особой попной закономерности не обнаружила, однако четко определила, что ей никогда не нравились мужчины с сарделичными фигурами, как у Дубова. При такой фигуре складывается впечатление, что у мужчины попа везде. Так в размышлениях о мужских попах длинный трансатлантический перелет прошел для Панкратьевой практически незаметно. В аэропорту их встретили два веселых аборигена на отдельном микроавтобусе. Они радостно улыбались, и постоянно, пританцовывали, танцевали постоянно. И когда загружали чемоданы, и когда ехали, правда, пританцовывали уже сидя, и когда разгружали чемоданы в отеле, говорили аборигены по-испански, так что ни Люська, ни Панкратьева не поняли ни слова, только радостно улыбались в ответ. Панкратьева выдало танцорам чаевые, и те изобразили напоследок особенно зажигательный танец. Отель всей компании очень понравился. Расселили их моментально, номера оказались просторные и в то же время очень уютные. Как ни странно, смену часовых поясов Панкратьева с Федькой перенесли совершенно спокойно. Проспали только весь первый вечер. На утро, когда они вышли к завтраку, их очень удивило предложение официанта выпить шампанского. «Ничего себе, Люси, ты скромный отельчик нашла. Такого я еще не видела, чтоб шампанское на завтрак». Удивилась Панкратиева, но от шампанского не отказалась. Конечно, она сразу вспомнила фразу «С утра шампанское пьют только аристократы и дегенераты», но фраза была из старого советского фильма про старую советскую жизнь. Тогда шампанское вообще пили только на Новый год. При этом шампанским называлась дурно пахнущая дрожжами сладкая шипучка сомнительного вкуса. А сейчас они как-никак на другой континент прилетели к капиталистам со стажем, поэтому Панкратьева решительно отнесла себя к аристократам и попробовала шампанское. Шампанское оказалось вполне пристойным, но Панкратьева насторожилась. Как вообще после шампанского можно есть яичницу с беконом или овсяную кашу? Однако в скромном отельчике на завтрак подали не только яичницу и овсяную кашу. Размах шведского стола обрадовал всю компанию, особенно рыбная его составляющая. Панкратьева положила себе копченого тунца с лимоном и креветок. Отдых определённо ей нравился все больше и больше. Хорошо, что она послушалась Люську и поехала с ней. «Погоди», — сообщила гордая собой Люська, — «то ли еще будет?» Мне говорили, у них на ужин устрицы на льду, и лобстеры дают. Вот это шведский стол, вот это все включено, это вам не турция, ликовал Федька. Интересно, а мне шампанского дадут? Тебе нет. А ну как привыкнешь по утрам шампанское пить, а нам еще за квартиру рассчитаться надо, его, потрепала сына по голове. Опять нам не экономия. То ванну с пузырями не дают, то шампанского. — возмутился Федька. Сразу после завтрака они отправились на пляж. Бирюзовый океан поразил Панкратиеву настолько, что ей захотелось сразу нырнуть туда и не выходить из воды до самого конца отпуска. «Ань», — отвлекла ее от приятных мыслей подруга, — «я тебе папуаса под пальмой обещала?» Ну? Панкратиева встрепенулась и завертела головой, разглядывая ближайшие пальмы. «Глянь, прямо к нам бежит. Юрик зовут, фамилия Гвоздев. Хороший парень, один из наших постоянных клиентов. Людмила Владимировна, какими судьбами!» К ним подбежал высокий широкоплечий детина в таких же, как у Федьки, цветных трусах до колен. «Юрий, можете называть меня просто Людмила, а лучше Люся». Это я в офисе, Владимировна. Познакомьтесь, это моя подруга Анна Сергеевна Панкратьева. Она, в отличие от меня, большая начальница, ей без отчества никак нельзя. Очень приятно. Юрий сделал с помощью своих цветастых штанов вежливый книгсон. Пойдемте к нам. Мы тут с другом моим. Вон он, под зонтом дрыхнет. климатизируется. Пойдемте. распорядилась Люська. «Вы ведь не возражаете, Анна Сергеевна?» «Нет, Людмила Владимировна, не возражаю. Мне бы, главное, поскорее в воду попасть», ответила Панкратева, решительно направляясь к указанному Юрием зонту. Под зонтом на лежаке лицом вниз спал здоровенный мужик. Плечи его свисали с обеих сторон лежака. Панкратева поймала себя на том, что уставилась на его задницу. Однако американские психологи не зря едят свой хлеб. Задница у мужика была просто отличная, круглая и аппетитная. «Чего это такое со мной?» — мысленно удивилась Панкратиева, с трудом отводя глаза от попы в черных трусах. Кроме замечательной задницы и обширных плеч, у спящего мужика имелась еще и абсолютно лысая, бритая под ноль голова. Панкратиевой вдруг совершенно расхотелось идти купаться — В этот момент она поняла, что мужик проснулся и втихаря разглядывает ее одним глазом. Потом он вдруг вскочил, чуть не завалил огромный пляжный зонт, щелкнул пятками и отрапортовал «Тимонин Виктор Иванович, сторожевой пес!». Сказать, что Панкратьева удивилась, значит ничего не сказать. Она с трудом удержалась, чтобы не разинуть рот. Перед ней стоял тот самый человек, чей портрет уже почти два месяца висел на стене у нее в кабинете в аккуратной рамочке. «Я знаю», — вежливо ответила Панкратьева, протягивая ему руку для рукопожатия. «Вы боретесь с мелкими и крупными расхитителями капиталистической собственности». «Откуда знаете?» Тимонин бережно взял ее руку в свою, и Панкратьевой захотелось, чтобы он ее больше не отпускал. рука у него была мягкая и прохладная. «А у нее ваш портрет в кабинете на стенке висит», сообщила Люська откуда-то из-за спины Панкратьевой. Она тем временем уже вовсю руководила Гвоздевым. Тот расставил лежаки и подскочил к Панкратьевой, чтобы забрать у нее полотенце. Она отдала их ему и заметила, что борец с расхитителями по фамилии Тимонин уставился на ее грудь. «Как это возможно?» — спросил он, явно с трудом отводя глаза от предмета наблюдения. — В смысле, мой портрет у вас в кабинете. Панкратьева усмехнулась и хитро прищурилась. — А я вашу рожу свирепую в деловом Петербурге приметила, и так она мне, знаете ли, понравилась, что я ее вырезала и поместила в рамку на стенке с надписью, что вы в качестве ИЧП «Опасность» охраняете мой кабинет. «Типа злой собаки?» — уточнил Тимонин. «Точно. Очень злой». «А зачем?» «Ну, я женщина незамужняя, считай, беззащитная. Вдруг кто придёт и начнёт на меня пялиться?» Она мельком глянула в сторону своей груди. При этих её словах Тимонин густо покраснел, а Панкратьева подумала, что зря она мужика подковыривает. Вон сама от его задницы никак взгляд оторвать не могла. И часто приходит, в смысле пялится. Поинтересовался он. Добывает. Да Сами знаете, в офисах полно всякой нечисти. Компаньона моего хотя бы взять. Он мало того, что пялится, так еще и норовит меня послать туда, не знаю куда, принести то, не знаю что. А с вашим портретом он как-то поосторожнее вести себя стал, поутих, даже матом перестал на меня ругаться. «А как вас все -таки зовут?» — спросил Тимонин, выпуская ее руку. «Ой, извините, я Аня», — представилась Панкратьева. «Панкратьева она, Анна Сергеевна». Гвоздев, видимо, посчитал своим долгом внести необходимые на его взгляд уточнения. Большой начальник, ей без отчества никак. «У меня и портфель есть, и очки», — гордо сообщила Панкратьева. «Да ну!» Тимонин наш присвистнул. «А можно я вам как-нибудь в офис ваш портфель поднесу? Так сказать, попутно натурально всех обгавкаю, особенно компаньоны вашего». «Отлично. Большое вам от меня будет за это мерси». «Девчонки», — опять встрял Гвоздев, «а давайте вместе Новый год встречать». «Давайте», — ответил ему Тимонин. Люська с Панкратиевой хором захохотали. «Да, похоже, папуасы им попались вполне подходящие, во всяком случае остроумные». «Так надо прямо сейчас с мэтром договариваться, чтобы нас за один столик посадили. Я видел, они там уже в ресторане план рассадки составляют с номерами комнат», — сообщил Гвоздев. В этот момент со стороны центра водных развлечений примчались Федька и Ваня. «Ма!» «Дай десять долларов, я на парашюте!» Не замечая мужчин, радостно прокричал Федька. «А Ваньке нельзя, он мелкий». «Федя, ау!» — строго сказала ему Панкратьева. «А поздороваться?» «Здрасте, Федор. Ребенок сунул свою уже не детскую лапищу в сторону Тимонина. Тимонин крепко пожал Федькину руку своей такой же огромной лапой. «Здрасте, Федор. а я Виктор Иванович», — представился он. Дальше церемония повторилась с Гвоздевым. Маленький Ванька, беря пример с Федьки, тоже сунул свою ладошку мужчинам. «Ну, вот это уже другое дело», — заметил Тимонин. «А что же вы, боец Федор, собираетесь на парашюте лететь в экваториальных водах без рубашки с длинными рукавами? Необходимо также намазать защитным кремом лоб, нос и уши, а также ноги, включая пятки. Иначе вы сгорите, и вместо новогодней вечеринки будете лежать в номере и стонать». Факт этот печальный проверен мной на собственном опыте. «Ма, а где моя рубашка с длинными рукавами? Та, с цветочками внизу. Мы ее взяли?» «Взяли, Феденька. Она в номере висит в шкафчике. Вот тебе ключ. Только аккуратно там и номер не забудь закрыть». Федька схватил ключ и помчался в сторону отеля, но тут же вернулся. «Спасибо», — сказал он Тимонину и опять умчался. Потом опять вернулся. «Вы тут это... не того этого... эта девушка со мной», — заявил он Тимонину, указывая на мать. «Беги-беги, железная задница, а то сейчас передумаю и денег не дам», — рыкнула на него Панкратьева. «Почему железная задница?» — поинтересовался Гвоздев. «Да я его когда по попе шлепаю, у меня потом рука два дня болит, а ему хоть бы хны», — пожаловалась Панкратьева. — Хороший у вас мальчик с чувством юмора. Сразу видно, что добрый. — Ага. Только бить некому. — Я могу взять вас на абонементное обслуживание, — сообщил Тимонин. — Два раза в неделю портфель носить и один раз Федора шлепать по железной заднице. — Интересное предложение, — ответила Панкратьева. — Я подумаю. — Боец Гвоздев, так вы собираетесь или нет организовывать встречу Нового года? — спросил Тимонин, обращаясь к своему товарищу. — Срочно получите у меня хрустящие аргументы и двигайте к метродотелю. Только не перепутайте ничего. Здесь люди говорят по-английски и по-испански, так что со своим немецким к ним не лезьте. С этими словами он достал из висящей под зонтом рубашки доллары и протянул их к Гвоздеву. Потом он внимательно посмотрел на Люську и добавил — Людмила. «Чувствуется, что вы хорошо знаете английский. Проконтролируйте, пожалуйста, на вас вся надежда». «Я проконтролирую. В случае чего переведу», — заверила его довольная Люська и подмигнула Панкратьевой, после чего они с Гвоздевым отбыли в сторону ресторана. «Эк, вы всех разогнали, товарищ генерал», — удивилась Панкратьева. «Это я умею. Долго учился». «Ну, Но... а теперь рассказывайте, Анна Сергеевна, как живете, чем занимаетесь?» «Нет, лучше вы рассказывайте. Вы про меня уже все знаете, даже с сыном познакомились, а я про вас ничего». «Хорошо. Про работу мою вы в газете читали, а про остальное могу сообщить следующее. Живу один, с женой развелся давно, она в Италию замуж вышла, там и проживает вместе с моей дочерью Машей. Дочку очень люблю, мы ее долго ждали. Отношения у нас с бывшей женой хорошие, дружеские». Бизнес у нее в России, поэтому с ребенком я вижусь практически регулярно на каникулах. Сейчас они всей семьей на Канарах, так что дочку вместо новогодних каникул я увижу только летом. Таким образом, у меня высвободилась куча свободного времени, и я отправился загорать и купаться вместе со своим младшим товарищем Гвоздевым. Мы с ним вместе работаем. Кстати, по званию я не генерал, а полковник. Бывший. «Полковники бывшими не бывают», — резюмировала Панкратьева. «Это точно. А все-таки, Анна Сергеевна, в каком бизнесе вы начальником и в какой конкретно должности состоите?» «Я заместитель директора в собственной фирме, директором мой компаньон. Фирма у нас небольшая, но прибыльная. Около нефтепереработки крутимся». «Ого!» «Ничего не ого. Нормально». Работу я свою не люблю, я деньги люблю, которые за свою работу получаю. У меня принцип такой, работать надо, чтобы жить, а не наоборот. А то многие прямо жить готовы на своей работе, причем за бесплатно, как компаньон мой. А давно вы в разводе? С чего вы взяли, что я в разводе? Сами сказали, что женщина, вы не замужняя. На мать-одиночку совершенно не похожа, значит, в разводе. Официально с Фединым отцом мы в разводе уже пять лет. Ага. А неофициально? А неофициально мы с ним расстались гораздо раньше. Если честно, только недавно поняла, что он всегда был мне чужим человеком. Это бывает. Но сыну-то вашему он не чужой? Формально — да. А фактически совсем чужой, даже очень. Поэтому мы и не общаемся. И вы с тех пор одна. Как-то не верится. Правильно, не верится. Но подробности моей личной жизни вас совершенно не касаются. Панкратева возмущенно фыркнула. Я ж не спрашиваю, что да как там у вас после развода с законной супругой. А я могу и рассказать. Но, боюсь, это совсем не интересно. Главное, что в настоящий момент я свободен от каких-либо обязательств. Еще скажите, что привитый и без блох. Разумеется, физически здоров и крепок умом и телом, но вы не ответили на мой вопрос. И не собираюсь. Главное, как вы говорите, что в настоящий момент я свободна от каких-либо обязательств, кроме долговых. Вы в долгах, как в шелках? Примерно, согласилась Панкратьева. Поигрываете в рулетку или много пьете? — Ни то, ни другое. Я живу непосредством. Любите золото, бриллианты — Любите золото-бриллианты? Он окинул ее придирчивым взглядом. — Что-то не похоже, в ушах ничего не сверкает. — Я слаба на недвижимость. — О! Но это скорее не недостатка, а достоинство. — Недостаток у меня один. Я очень скромная. — Слушайте, полковник, вы ведете себя как настоящий штирлиц. Нет, даже не штирлиц, а скорее шеф гестапо Мюллер. Все уже разузнали, как на допросе. Пойдемте лучше купаться. Да, кстати, а почему мы вас с вашим младшим товарищем в самолете не видели?» Мы, Штирлицы, обычно незаметны глазу. Сливаемся с местностью. А допросил я вас специально в отсутствие детей и посторонних, когда еще удастся в этой толпе нормально поговорить. Оставшиеся дни перед Новым годом они провели все вместе, как правильно отметил Тимонин, в толпе. Купались, загорали, и к новогодней вечеринке Панкратьева стало и вовсе неотразимо, ведь ничто так не красит женщину, как легкий загар, безмятежный отдых и хороший крепкий сон. Вечеринка по-настоящему удалась, было вкусно, пьяно и весело. Правда, Панкратьева слегка опасалась, что Люська может слететь с тормозов, напиться и к радости отдыхающих учинить свои любимые настольные танцы. Однако ее опасения оказались напрасными — Люська с гвоздевом весь вечер дымили, как два паровоза, и разговаривали почему-то об импрессионистах. Федька тоже времени даром не терял и охмурял хорошенькую девочку из Москвы. Маленький Ванька ему изо всех сил помогал. Бегал за пирожными и соком, а Панкрати танцевала с Тимонином все медленные танцы. Она чувствовала себя очень уютно и спокойно в его руках. Потом они с большим трудом запихнули разгулявшихся детей спать, Пришлось даже разрешить им выпить немного шампанского и пошли гулять к океану. Над океаном светила невозможно красивая луна. Тимонин схватил Панкратиеву в охапку и поцеловал. Целовал он ее долго, со вкусом, и поцелуй этот Панкратиевой очень даже понравился. «Виктор Иванович?» — спросил его Панкратиева, когда они оторвались друг от друга. «У нас с вами что, курортный роман?» «Нет, Анна Сергеевна», — ответил Тимонин, крепко обнимая ее. — «у нас с вами роман не курортный, а самый что ни на есть житейский. Уж очень вы мне подходите, и так просто от меня теперь не отвертитесь». «И не собираюсь?» — честно призналась Панкратьева.